Глава 48. Лера. Диллон, вы только разминулись с Дейном, сказала Амели, впуская в дом высокого седовласого мужчину. Они явно были хорошо знакомы. Ведь Амели даже приятно улыбалась. Я даже успела успокоиться всего на одну минуту, пока Диллон не посмотрел на меня и не улыбнулся. И было в этой улыбке что-то знакомое и пугающее, что заставило неожидано отшатнуться. Дилан вздохнул. Я так и хотел, сказал он. Что? Разминуться, добавил этот самый Дилан, а после занёс руку над Амели и жёстко сказал: "Спи". Некромантка пошатнулась и упала на пол. Я услышала крик. Это была Софи. Она стояла прямо за спиной и буквально в пару секунд осознала, что происходит. "Беги!" дала быструю команду я. "Это, это Софи, беги сейчас же!" Девочка была в замешательстве. Она выронила из рук рисунок и быстро побежала в сторону зала. А я позволила магии вылиться из меня, выпуская тёмный туман. Теперь он был просто необходим. Я знала, что победить в этой схватке не смогу, но надеялась хотя бы протянуть время. Вот только ничего не вышло. Дилан буквально прошел сквозь хватающие его за брюки руки и схватил меня за шею. Я почувствовала его магию. Темные щупальца такие знакомые, как иглы впились в меня, вынуждая сопротивляться. «Успокойся», – вкращего сказал он. Мой тёмный туман рассеялся вместе с мертвецами, а я, как котёнок, была отброшена в сторону. Я думала, что хуже уже быть не может, но в холл вошла уже знакомая фигура Шейлы, а в руках у неё была моя маленькая Софи. Отпусти её, Ди, пожалуйста, отпусти, закричала девочка, пока я боролась с хрипотой. Хватит кричать, Софи, иначе я сделаю ей больно. Девочка замолчала. Ты знаешь правила. Я добр только тогда, когда ты ведёшь себя послушно. Малышка кивнула. А Меля умерла? спросила она трясущимся голосом. Нет, она спит. Я не трону её, если будешь послушной. А Леру? Девочка посмотрела на меня, её взгляд, полный боли и страха, дал мне маленький толчок. Я попыталась встать, но тело не слушалось. Я стала словно ватная, без голоса, без возможности пошевелить даже рукой. «Лера!» — повторил Ди, сморщившись. «Не знакомка в теле твоей сестры. Разве есть тебе до нее дело, моя маленькая?» София жалась. «Она хорошая. Пожалуйста, не обижай ее». «В том, что передо мной тот самый Ди, не осталось никаких сомнений, и в том, что я не выживу, тоже не было ни одного. Он предстал как есть, не скрывая лицо. Его узнала Амели, а значит, теперь мы все здесь обречены. Хорошо, согласился Ди, но только если ты всё сделаешь, как я попрошу. Сделаешь? Софи посмотрела на меня, а после кинула взгляд на Амели и кивнула. «Умница, Софи! А теперь скажи мне, где артефакт?» Дина клонился к девочке. Та сжалась от страха и пожал плечами. Я захрипела, пытаясь вымолвить хоть слово. Но от попыток только чувствовала боль. «Какое ужасное состояние, когда ты ничем не можешь помочь любимому человеку. Совсем ничем!» «Я не знаю!» Диня довольно вздохнул. А после выпрямился и посмотрел на меня. Неожиданно резко я почувствовала боль. Голова стала раскалываться, и я закричала, не узнавая свой голос. Да, Ди дал мне голос. Дал всего на пару секунд, чтобы его услышала малышка. «Не надо, пожалуйста, не надо!» Вместе с моим раздался крик Софи. Боль прекратилась, а голос снова исчез. Я зажмурилась. Стараюсь справиться с этой дрянью, которая была внутри меня и не давала пошевелиться. Софи, это ты виновата. Знаешь ведь, что я не люблю, когда врут. Жёстко сказал Дилэн. Но я не вру, закричала девочка. Её тело тряслось, а всё лицо было в слезах. Я не знаю, где артефакт. Знаешь? прервала детские слёзы Ди. Я вижу, что твоя магия теперь у этой самозванки. А значит, ты воспользовалась артефактом. Но я не пользовалась. Пользовалась? Вспоминай. Но у нас правда ничего нет, только ключ. Ди сощурился, а после посмотрел на меня. Ключ, повторил тихо он. И где он, Софи? Девочка растерялась. Ну же, отвечай. иначе я снова сделаю ей больно. У Леры тихо вымолявила девочка. Шейла, проверь, рявкнул мужчина, и рыжая в пару шагов оказалась рядом, запустив руки в мои карманы. Я сжала зубы от злости, как же хотелось скочить, бороться, вцепиться в лицо этим негодяям. Но всё, что я могла, это бессильно лежать на полу. Шейла вытащила ключ и внимательно на него посмотрела. Но, крикнул Ди, и рыжая тут же оказалась рядом, вручая Диван находку. У нас есть только ключ, повторила София. А Ди внимательно повертел в руках находку, а после рассмеялся, как сумасшедший. В нынешней ситуации его реакция наводила ужасный страх. Просто поразительно. с восхищением сказал он, а после чуть нажал на ключ, сломав его пополам. Шейла даже дёрнулась, когда часть ключа упала на пол. За первой частью последовала вторая, и вскоре в руках Дилана было простенькое серое кольцо. Но и на этом он не успокоился, повертел кольцо, и вот у него в руках уже два экземпляра. Вот же Валерий идиотка, и Амелия «Нужно было давно сделать это самому!» «Довольно», — сказал он. «И все же я не ошибалась. Вся разгадка была в ключике. Все это время артефакт, который он искал, был прямо у нас под носом, но мы не замечали. И теперь непонятно, как именно Ди использует его». Дэйн. «Вы... вы... вы что?» — от испуга заикал Оливер. «Оливер». Должно быть, на звук удара выбежала Лена. Вот же дрянь, забыл поставить защиту. Пришлось выпустить Оливера из хватки и активировать заклинание против прослушки. Не хватало ещё, чтобы сюда все гости сбежались. Папенька, тут же бросилась девушка к мужчине. Стоять! О, дал жёсткий приказ я, и она застыла. Что вы делаете? Губы девушки натурально затряслись, как и руки. Прекрасное исполнение роли, Елена, если это ваше имя. Я даже почти верю. Оливер пытался подняться, и я с радостью помог ему это сделать, снова подхватив за воротник. Но в этот раз прижал к стенке, не поднимая. "Ну здравствуй, ди", сказал я, осматривая в лицо хитреца. "Что?" снова икнул Оливер. "Лорд Райс, я не понимаю. Елена начала плакать, просто рыдать в голос. Не трогайте папеньку, Лорд Райс, не трогайте. Попросите его, чтобы он не сказал. Папенька просто перебрал, прочитала она. И в этот момент пришло понимание, что пазл не складывается, совсем не складывается. Будь это ди, то какого проклятья он так надрался сегодня? Разве хитрый мошенник способен на такую глупость? А Елена? Ее натурально трясло от страха. Неужели это такая правдоподобная игра? Я отпустил Оливера и отступил. А ведь Софи видела Оливера. Тогда она постояла на дворе. Да, девочка не могла ничего сказать из-за клятвы. Но неужели никак не отреагировала бы? Хотя бы проявила минимальный испуг. «Откуда кольцо?» — резко спросил я икающего мужчину. «О-о-о!» — протянул Оливер. «Милая, не плачь!» — обратился он к дочери. «Элена, прошу вас, успокойтесь!» — также вступил в диалог я. «Мой папенька! Ничего с ним не будет! Я просто задам ему вопросы!» «Вы его хотите избить?» «Нет, не хочу!» Постарался как можно спокойнее сказать я: "Оливер, ради святых духов, не пугайте дочь. Отвечайте на вопросы. Кольцо это символ клуба". Клуба, повторил я. "Это памятная вещь", вступила Елена. "Подарок". "Потрясающе", вымолвил я. "И что это за клуб? И кто сделал подарок?" Когда я учился в академии, у нас был тайный клуб. Наконец перестал Икать Оливер. Лорд Райс, я я не понимаю, что я сделал. Я начал испытывать стыд. Если Оливер говорил правду, то я набросился на невинного человека и напугал ещё девушку. Голова загудела. Если кольцо действительно было символом тайного академического клуба, То понятно, почему мы не могли найти о нём никакой информации. Ведь это просто пустышка, ни капли не драгоценная, созданная только для того, чтобы быть узнаваемой в узких кругах. Я вздохнул. Оливер, что это был за клуб? Большой? Чем вы занимались? Изучали способности ментальной магии. Да, там было больше дюжины людей, точно. Ну, на моём потоке. А дальше, наверное, больше. Я всегда надеваю это кольцо на встречи с выпускниками академии. Но что? Что я сделал не так? Ещё лучше. Значит, в академии куча ментальных магов, которые могли носить это кольцо. Лорд Трайс, мой папенька в чём-то виновен? Вдруг пробормотала Елена, её глаза наполнились ужасом. Нет, Я думаю, нет. Поспешил я успокоить взволнованную девушку. Но нам нужно будет проехать в участок и всё перепроверить. А вечер. Я с удивлением посмотрел на Оливера. После того, как я его чуть не убил, этого мужчину беспокоил только вечер. Оливер, такой же кольцо носит мошенник. Его называют Ди, сильный ментальный маг и очень-очень опасный. Придётся прекратить вечер и проехать в участок для выяснения обстоятельств. Но это всего лишь перстень, безделушка, с удивлением сказал Оливер, потянувшись и сняв с себя предмет раздора. Многие гости такие на деле такие названы вечер. Да что уж там, даже дила носит такой же перстень. Оливер протянул мне кольцо, а я замер. Лорд Райс, прошу вас, Сегодняшний вечер стоил мне огромной суммы. Если вы будете арестовывать всех, у кого есть данный перстень, это нанесёт огромный урон моей репутации. Я проеду куда вы скажете, но умоляю, просто дайте мне закончить сегодняшний вечер. Если не ради моей репутации, так ради репутации Лен. Дело носит такой же перстень, повторил я скорее для себя. Именно Он также был участником клуба, и зачастую при встрече надевает его. Это такая формальность. Я закрыл глаза. В этот раз пытался не действовать быстро, чтобы не получилось как с Оливером, но начал складывать в голове догадки: встреча и даже даже имя. Диллон. Диллон. Диллон ментальный маг, сильный ментальный маг. поверенный нашей семьи, который зачастую уезжал. Да, это точно. Он постоянно куда-то уезжал. Дилэн, Ди. Вот же проклятье, рявкнул я. Ну как так могло оказаться, что всё это время я искал того, кто был рядом? Это же было очевидно, лежало на поверхности. Но разве может столько лет человек прятать свою сущность? Может, если это хитрый мошенник, и у него есть какая-то цель. Валери была подослана не просто так. Он что-то искал и очень-очень долго что-то, что было ему так нужно. Лорд Райс. Заканчивайте приём, кинул я, а сам бросился к лестнице. Оливер что-то прокричал, но я уже не слышал. Мне в целом было на всё плевать. и на то, что я чуть не сбил дворецкого, и на взгляд гостей, и даже на то, что питер мог ещё быть в доме, сейчас всё это перешло на второй план. Ведь я прекрасно понимал, что оставил Леру и Амели, оставил одних, и он знает, что они одни. И я точно был уверен, что ди достаточно умён, чтобы этим шансом воспользоваться. Ведь это мог быть его последний шанс.